ФЕВРАЛЬ 15 Считай, что задержать уже не может ничто. Если мыслью можно создать, то мыслью можно и разрушить. Препятствия, угнетение, прельщение – все можно разрушить мыслью. Если не удастся сразу, следует применить ритм повторных ударов. Перед разрушительной силой ритма повторной волны не устоит никакая преграда или явление. Обычно эти явления не имеют силы сознательного волевого противодействия, будучи по природе своей и инертны. Эту тупую инертность, сопротивляющуюся среды, можно разрушить тараном сосредоточенной, сильной волевой мысли. Мысль осуществится всегда, если достаточно сильно. Что же может противостоять огню этой мощнейшей из всех стихий? Об одном лишь не следует никогда забывать. Надо действовать, объединившись в сознании со мною. И если при этом отсутствует страх и соблюдено равновесие, то кто или что устоит против нас? Силу объединенного воздействия следует осознать полностью, прежде чем применять ее на деле. Против нас никто не силен. Будучи мыслями с нами, входите в орбиту могущества братства. Вспомните, когда же великие духи говорили ⁇ Я сам по себе ничто ⁇ И когда возникает мысль о слабости, о невозможности, о трудностях, о безнадежности и бесплодности мысленных воздействий, отнесите их всех к себе, повторяю, ⁇ Да, сам по себе один я ничто ⁇ Но добавьте при этом, объединенно же в сознании с владыкой, мощью владыки творю и действую силой его. И обессиливающих мыслей уже больше не бойтесь, ибо они от малости вашей. И при понимании не могут они великости и мощи владыки ни умолить, ни уничтожить, если произошло объединение сознаний впрочем, тогда эти мелькающие в сознании мысли силы иметь уже не будут. Итак, объединенными усилиями будем преодолевать все, что преградою стоит на пути. Или встанет. Со мною непреодолимого нет.